Только чтобы все видели, что он на Ко всему уже привык гульсары. Ему лишь бы не стоять на конюшне, не томиться. В нем все еще жила прежняя страсть. Бежать, бежать и бежать. А вот кого он везет, ему все равно было. Это седоко было не все равно, на каком коне он ехал. Булановые иноходца подали, значит, уважают, боятся его. Силен красив гульсары, покойно и надежно на нем седоку. В этот раз на иноходце ехал районный прокурор Сигизбаев, посланный в колхоз уполномоченным. Сопровождал его портор колхоза. Тоже стало быть уважение. Молчит парторг. Боится, небось. Дела-то плохи с расплодной в овцеводстве. Очень плохи. Ну и пусть молчит. Пусть боится. Нечего ему лезть пустыми разговорами. Нижестоящие должны робеть перед вышестоящими, иначе никакого порядка не будет. Есть еще такие, что запросто держатся со своими подчиненными, так потом от этих же самых подчиненных такие щелчки получают, что пыль идет с них, как со старой одежды. Власть — дело большое, ответственное, не каждому по плечу. Ехал с такими мыслями Сигизбаев, покачиваясь седле в такт и находца, И нельзя сказать, чтобы был он в дурном расположении духа, хотя направлялся с проверкой к чебанам и знал, что там мало чего приятного увидит. Зима шиблась с весной. Не уступают друг другу. И в этой шибке больше всего достается овцам. Гибнет молодняк. Гибнут отощавшие матки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 Отвечает за положение дел с животноводством. Первый секретарь. Вот кто отвечает. Новый еще. Недавно в районе. Вот пусть и отдувается. А он Сегизбаев посмотрит. И там наверху пусть посмотрят. Не ошиблись ли? Прислав секретаря со стороны. Досадовался Гезбаев, когда это случилось. Не мог смириться, что его обошли. Давно уже он тут в прокурорах. Не раз, кажется, доказывал, на что способен. Но ничего. Друзья у него есть. поддержат при случае. Пора. Пора ему переходить на партийную работу. Засиделся в прокурорском кресле. находится хорош. Качается, как корабль. Ни грязь, ни слякать ему нипочем. У порторга-то лошадь уже в мыле. находится только сыреть начал. А Чуро думал о своем. Выглядел он очень плохо. Желтизна разлилась на изможденном лице, глаза ввалились. Сколько лет мучается сердцем, и чем дальше, тем хуже и хуже. И мысли его были тяжкие. Да, Танабай оказался прав. Председатель кричит, шумит, а толку от этого нет. Больше пропадает в районе, всегда у него какие-то дела там. Надо бы поставить вопрос о нем.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 Теперь он лучше отца во всем разбирается. Все толкует, как надо вести сельское хозяйство. Учат их хорошим наукам. Со временем, может, так оно и станет, как их учат профессора. Но пока суд до дела, отец, видно, душу отдаст. И не уйти ему от горя своего никуда. От себя не уйдешь, не скроешься. Да и что скажут люди? Обещал, обнадеживал, завел колхоз,